Боллард придумал шифры быстрее, чем за полчаса. Дэвида поразила гибкость воображения шифровальщика. Он, не сходя с места, разрабатывал геометрическую прогрессию соответствующих буквам чисел, на расшифровку которой вражескому криптографу понадобится не меньше недели. А Дэвиду довольно и 96 часов. Бобби вложил предназначавшуюся для Вашингтона копию ключа к шифру в официальный конверт дипломатической почты, запечатывая его химической печатью. Потом позвонил на базу МПФ, попросил прислать посольство офицера чином не ниже капитана. где девяти пакет будет на аэродроме базы, а уже к вечеру в Вашингтонском аэропорту, откуда его в бронированном фургоне доставит генерал Алану Свонсона. Шифровка, подтверждающая, что сделка завершена, будет краткой. Сполдинг дал Болорду два слова. Тортугас готов. Когда эта радиограмма придет в Вашингтон, Слонсон поймет, что Юджин Вайнс посмотрел и одобрил чертежи. Тогда он телеграфирует Швейцарию и насчет Райнемана переведут деньги. Дэвид воспользовался словом тортугас, надеясь, что кто-нибудь где-нибудь поймет его состояние. Гнев по поводу того, что на него взвалили полную ответственность за сделку, не рассказав о ней втего. От Джим и Бобби Боварда суть сделки скрывать уже смысла не было. Кэндл не объяснил, из Дэвида а Дэвид прекрасно понимал. Помощь может понадобиться тогда, когда вводить подручный в курс дела времени не будет. Теперь уже не стоило прикрываться легендой, поэтому Дэвид рассказал Болорду о сделке с Райнеманом, о ролях, отведенных Юрдану лайензу и Генриху Штольцу. Больше всего Роберта поразил Штольц. Генрих? Вот это да. Ведь он же верит. Нет, не в чародея Гитлера. Его, он, говорят, ни в грош не ставит. Он верит в Германию, в Версальский договор, в репарации обескровленного колосса и прочее, я считал его настоящим просаком. План действий на утро был ясен. И в 8.45 Дэвид приступил к его воплощению. Встреча с Хендерсоном Гранвиллом была краткой и радушной. Посла вполне устраивала закрыть глаза на истинную миссию Дэвида в Буэнос-Айресе, лишь бы она не привела к международному конфликту. Спогнин заверил его, что пока все спокойно, и будет, безусловно, лучше, если посол о сути задания не узнает. Гранвил согласился. По просьбе Дэвида он приказал посмотреть, нет ли в подвалах сведений о Франции Альтмиллере и Лесли Дженнер Хоквуд. Их не было. Из кабинета Гранвила Дэвид вернулся к Джин. Она считала присланный из аэропарка список прилетающих в страну. Юджин Лайнс должен был прибыть в два часа дня. Юджин именовался в списке физиком. Дэвид разозлился на Уолтера Кэндалла, на Свонсона. Лайнза можно было бы обозвать и просто ученый. Физик — это глупо. Физик в Бойнесс-Айресе сегодня — откровенная приманка даже для союзной разведки, не говоря уже о немецкой. Дэвид прошел к себе в маленький кабинетик на отшибе. — Надо бы многое обдумать. Юджина Лайонза он решил встретить сам. Уолтер Кэндалл говорил, что в Сан-Телмо немого, вечно печального ученого отвезут санитары. Однако им Дэвид не доверял. Джонни и Хоу, так их, кажется, звали, вполне могли привести Лайонза к немецкому посольству, по ошибке приняв его за психолечебницу. Джин осторожно осведомился о шкуне в у разведслужбы базы МПФ. Чтобы не вызвать подозрений, она в урочный час позвонила шефу разведотдела и равнодушно сказала, что ей нужно увязать конь и закрыть досье. Дело чисто формальное. Нельзя ли помочь? Оказалось, шхуна, по ошибке направленная в Тартугас, была поставлена на причал у складов на очах калья. Расследование проводил Атташе посольства Уильям Элис, начальник торгового отдела. Склады на очах калия. Дэвиду придется побродить около них часок-другой. Возможно, время он потратит впустую. Как рыболовецкая шхуна может быть связана с его заданием? Скорее всего, никак. Но ведь стояла же в накладных словах Тартугас. Есть атташе по имени Элис, что подслушивал за дверью и врал о несуществующих совещаниях. На очах калия стоит заглянуть. А потом Дэвид стирает из своей квартиры у телефона,